Глава 30. Новый успех. Туда и обратно. 1983 год принес Слейд неожиданный успех не только в Великобритании, но, что удивительнее, и в Америке. 27 августа 1983 года Куэт Райт выпустили свой кавер на «Камон Фил как две капли воды, похожие на оригинал. В ноябре 83 -го года их сингл «Две недели» продержался на пятом месте чарта Billboard Hot 100, став первой песней в жанре heavy metal добившейся такого успеха. «Кавер-версия «Come on Feel the Noise» от Куит Райт открыла нам двери в Америку», — говорит холдер Марку Блейку. К тому времени американские группы играли Glam метал Их участники росли в 70-е на нашей музыке смотря наши выступления и вдохновляясь нашим имиджем. Стоило нам приехать в Лос-Анджелес или Нью-Йорк и познакомиться с ними поближе, как все они чуть ли не в один голос заявили, что стремятся к нашему звучанию. Ноди Холдер и Джим Ли занялись сторонними проектами. Так, в мае и августе 83 -го года они работали в лондонской студии «Раундхаус» над «Плейдоти», четвертым альбомом лондонской девичьей рок-группы Girls School. Порой процесс значительно буксовал. Причинами тому становились и хаотичность образа жизни участниц, и их постоянное стремление заглянуть в паб напротив студии. Пластинка Play Duty обладает великолепным рок-обаянием, характерным для записей середины 80-х годов. Поклонников Slade явно заинтересуют версии песен High and Dry и Burning of the Heat of Love в исполнении Girls' School. В записи участвовали Лэмми из Motorhead и Марк Фокс из Haycat 100. Барабанщица Денис Дюфор называет PlayDote своим самым любимым из 14 альбомов группы, отмечая в интервью журналисту Джо Гизину, что он звучит в стиле Def Leopard. Впервые после продолжительного сотрудничества с Чесом Чендлером Слейт решили поработать со сторонним продюсером. Джон Пантер обладал впечатляющим послужным списком. Его карьера началась с должности звукоинженера в студии дека с Биллом Прайсом, а затем он перебрался в студию Эйр Джорджа Мартина. Пантер сотрудничал со многими исполнителями, в том числе и с изысканными арт-поп-музыкантами Джепен песни которых явно вдохновлялись творчеством Рокси Music, одних из самых ярких подопечных Джона в предыдущем десятилетии. Слейджи отмечали, что их новый продюсер имел продолжительный опыт работы с шотландскими рокерами из Назарет и манчестерской софт-рок-группой Сад Кафе. «Пантер» присоединился к работе над двумя новыми треками, подготовленными Ли и Холдером. И хотя прежде их пути не пересекались, я рос вместе со Слейд, как говорит он сам, мы ровесники. Мне всегда нравилась их музыка и исполнительское мастерство. Работать с ними — потрясающая возможность. Мой подход и их талант должны стать идеальным сочетанием. Он знал, с кем будет иметь дело, с двумя очень талантливыми и умными авторами, между которыми особая химия и которых отличает талант писать цепляющие коммерчески успешные песни. Другие участники группы знают свое дело, да и их живые выступления никогда не разочаровывали. Ли и Холдер сделали для Джона Пантера демо новых треков «Впервые в жизни». А затем каждый музыкант должен был записывать свои партии отдельно, тоже впервые в жизни. Ранее вокал и другие звуки накладывались к основному треку, но основа записи строго оставалась живой. Но теперь мы делали в студии все, поскольку это было моим руководящим принципом. Да и всегда приводило к результату, добавляет Пантер. Он также увлек слайд драм машиной Линдрам. С помощью нее мы сняли с Дона часть нагрузки, он по-прежнему испытывал проблемы с памятью. Так мы могли работать с ним более плотно, добиваясь нужного результата. Собственно, так на свет и появилась Runaway и Май-О-Май. «Май, о май» была подобна грому среди ясного неба. Она напоминает мне «Эври и другие фирменные баллады «Слейд» в 70-х, говорил Джонатан Чесс Чендлер, однофамилец, но не родственник, позже приступивший к работе над каталогом группы. Даже если группа не получала признания у слушателей, она всегда стремилась соответствовать современному звучанию. Большой рок возвращался на сцену. Так группа Big Country под предводительством Стюарта Адамсона с каждым днем набирала обороты, штурмуя чарты, а Юту, обреченный немалый успех с тех пор, как выступали на разогреве у Слейд в лицеум, вновь популяризировали гитарный рок. Не стоит повторять очевидности по поводу того, чьим творчеством в 70-е увлекались обе эти группы. Все-таки лучший гитарный рок выходил из под струн Слейд как и в случае, когда на вершину хит-парада забирались такие записи, как «My Dink-a-Link», «I level» и «Everything I Own». В этот раз создавалось стойкое ощущение, что настоящая первая строчка в то Рождество все-таки предназначалась Слейт. My о oh май» обладала притягательным сочетанием детской песенки и гимна, особенно подходящим холодному времени года. Казалось, в ее создании группа задействовала все возможные приемы, особенно когда на финише песни звучал хор, где жесткая рок-баллада уступала место звучанию в стиле «Виенна» группы «Ультравокс». Это была необычная запись. Но как же она трогала сердце. Казалось, она никак не выходила из ротации радиостанций. Услышав впервые «Май о май», ты не мог не думать. «Вау, как же она прекрасна» отмечает музыкальный журналист Джерри Юинг. «Однако прошло каких-то шесть недель, и она мне уже осточертела. Я сразу понял, что «Май, о май» — одна из лучших песен, что я когда-либо слышал», добавляет Фрэнсис Росси. «Они достигли такого прогресса хотя бы потому, что наконец отказались от фирменного топота и ошибок в написании названия». «Да». Мама We're All Crazy Now», как и другие работы, была нереально крутой, но в какой-то момент начало казаться, что Слейт застряли в прошлом десятилетии. Клип на «Май о май» снял режиссер Кит Коу и сохранил в истории визуальный образ Слейт восемьдесят года. Музыканты предстают с несколько укороченными волосами в летных куртках, а голову Хилла украшает шляпа с пером. Они выступают в прицепе тягача и везут свою музыку по проселочным дорогам к дорогим сердцу поклонникам. В начале клипа мы видим водителя тягача, зачем-то надевшего шлем автогонщика. Когда грузовик останавливается, начинается грандиозный концерт с толпой поклонников, размахивающих шарфами, снятый в доках Суррея. Выходя из машины, водитель снимает шлем и оказывается привлекательной девушкой, которая эффектно откидывает назад длинные светлые волосы, без чего не обошлось бы ни одно музыкальное видео того времени. Расстегивая кожаную куртку, она демонстрирует зрителям свой ультракороткий топ, после чего мы, наконец, видим хор. Идеальная буффанада 80-х годов лишний раз подчеркивает случившееся в Рейдинге летом 80-го года. Слейд вернулись. «Никто в мире не был счастливее меня, когда май о oh май выстрелила, сказал в следующем году уже бывший менеджер группы Чес Чендлер. «Я был в восторге. Это было чудесно». Из-за оглушительного и неожиданного успеха «Май о май» выпуск альбома «The Amazing Kamikaze Синдром, изначально запланированный на конец января 1984 года, спешно перенесли на начало декабря. Он не содержал экспериментов и полутонов и представлял собой чистейший хард-рок формата Слейд. В основном, материал для него был записан в 1982 году. Добавьте к нему два трека, спродюсированных Джоном Пантером, и уже пошумевшую «And now we waltz» с и он станет весьма привлекательным приложением к чрезвычайно успешному синглу. На фоне зловещего гула синтезатора, напоминающего звучание вертолетов в начале кинофильма «Апокалипсис сегодня», мы слышим голос Холдера, щедро сдобренный реверберацией. «Эй, ты! Ты там! Да, ты! Ты слышишь меня?» «Повторяю, повторяю, ты слышишь меня?» «Лучше слушай, когда я с тобой разговариваю». Если ты действительно собрался пойти на это, тебе стоит отнестись к этому серьезно, и значит тебе не уйти от того, что тебя ждет. Так начинается Slam the Hammer Down. Без раскачки на вас обрушится и Inve House. и напористая Cocky Rock Boys, на которой Паул демонстрирует всю свою ударную мощь, ничуть не уступая по энергетике Will Bring the House Down. А также Chip Nest вполне выдержанные в духе «Lock up your daughters». Очевидно, оба новых трека внесли существенное разнообразие и оживили остальной трек-лист пластинки. Наконец, Слейд созрели для создания настоящего музыкального эпоса. Ранее самой длинной, неконцертной записью была шестиминутная «How does it feel?». Ей на смену пришел трек длительностью больше 8 минут. «Ready to explode» настоящий опус в нескольких актах, сопровождаемый закадровым комментарием гонки на манер Формулы-1 от бывшего «Пирата» и радиоведущего Radio One Пита Драммонда, Кажется, группа «Ведакнос» строила все свое творчество по лекалам «Ready to Explode», тогда как Энн Эдмундсон называет эту песню путешествием в страну Джима. В примечаниях к переизданию 2022 года Крис Ингем Метко называет весь альбом впечатляющей демонстрацией крутого и высокотехнологичного рок-попа. В понедельник, 28 ноября, группа начала 15-дневный тур по Великобритании в поддержку альбома и сингла, выступив на площадке «Кингс Hall в Аберестуите. Сет-лист, состоявший из сбалансированного сочетания старых и новых песен, открывала «Rock and Roll Preacher», и завершала, очевидно, учитывая время года, Merry Christmas Everybody. Заключительное шоу 18 декабря в Ливерпульском Royal Court Feater стало последним полноценным концертом Слейт в Великобритании. Хоть никто на тот момент об этом, конечно, не догадывался. На Рождество 1983 года Слейт получили свою последнюю порцию успеха на родине. Судьба предоставила им еще один подходящий момент, когда можно было завершить байопик и пустить титры. Лейбл Полидор, никогда не упускавший возможности извлечь выгоду из своего каталога, переиздал сингл Merry Christmas Everybody. На этот раз он занял 20 е место и максимально приблизился к триумфу 1973 -го года. Так что на рождественской неделе группа могла похвастаться сразу двумя треками в топ-20. Подобного результата ребята не достигали даже в лучшие годы, что обеспечило им два выступления на рождественском выпуске «Top of the Pops». Так сбылось пророчество Криса Селби и Иэна Эдмундсона. Слейд вернулись на сцену. Теперь дело за малым на ней остаться. Из всех коллег Слейд по рождественской пятерке десятилетней давности лишь Гарри Глиттер и Элвин Стардаст время от времени залетали в хит-парады. «Веню Сикерс», как и «Уизард», давно сошли со сцены. Так, Холдер, Ли, Хилл и Пауэлл в очередной раз доказали, что упорство всегда приносит плоды. В нынешнем «Топ-5» в этот раз оказались старые друзья-соперники, ребят «Статус-кво» с песней «Маргарита Тайм». Иными словами, для ветеранов сцены еще оставалось немного места на сцене. Эпоха подошла к концу когда в 1983 году Лес и Этель Мексон, владельцы легендарного The Trumpet, решили оставить дела и отправились на заслуженный отдых в Северный Уэльс. Отец хорошо знал ребят, вспоминает Стив Максон, начавший карьеру педагога. А они искренне любили его, несколько раз преподнеся ему в подарок пару золотых дисков с его выгравированным именем. К счастью, традиции и преемственности были сохранены, когда бразды правления ПАБом перешли к Тони Суинертону. Он с ранних 70-х работал с Мегсонами бок о бок и потому сохранил в заведении все внутреннее убранство. Вы спросите, кем приходится Тони легендарному Суину? Конечно же, родным братом! В начале февраля 1984 года группа выпустила «Run, Run Away» третий сингл из альбома «The Amazing Kamikaze Syndrome» и второй трек, спродюсированный Джоном Пантером. Песня оказалась настоящей музыкальной феерией, в которой было все, о чем только можно подумать. Когда Ли услышал, как Хилл Холдер перед выступлением настраивают инструменты, Ему в голову пришла идея фолк-роковой джиги. Несмотря на изобилие продюсерских изысков середины 80-х, «Run Run run стал очередным плодом усилий по-хорошему старомодного авторского тандема Ли и Холдера. На обратной стороне сингла расположилась композиция «Two Track Stereo, One Track Mind», которая не вошла в альбом. «Ран Ранауэй» нашла отклик у слушателей и особенно, к большой радости группы, в Америке, где клип на нее постоянно демонстрировали в эфире MTV. Его режиссером стал Тим Поуп, который тогда считался «Enfant Terrible» в стремительно развивающейся индустрии музыкальных видео. Человек, не похожий на других, рисковатый, а иногда и оскорбительный или даже вызывающий смущение. Многие из них успешны или знаменитые, и, как им кажется, это оправдывает их поведение. Сделав имя работой «Soft Cell» в 1982 году, он заложил основы для долгосрочного сотрудничества с VQ. А в 1983 году и с Нилом Янгом. Примерно в то же время он снял клип для группы «Man Without Hats на песню «The Safety Dance». Созданный в духе Монти Пайтона и Священного Грааля, он послужил стилистическим шаблоном для Run Run Away. Слейд отправились в замок Ист-Нор у холмов Малверн, где в 1969 году они выступали на съемочной площадке кинофильма «Еще один раз» с американским эстрадным артистом Сэмми Дэвисом-младшим. Кит Алтхэм с теплом отзывался от съемках Run Run Away, вспоминая, как группу и съемочную команду выгнали из номеров из-за пожарной тревоги. Видео снималось в кельтской тематике, и той ночью на стойке регистрации собралась необычная компания. Группа шотландских волынщиков в килтах, телевизионный комментатор реслинга Кен Уолтон, гигантский метатель бревна, два карлика, дюжино пожарных с топорами и желтыми кислородными баллонами за спиной. А также раздраженные ведущий телевикторины Мастер Магнус Магнуссон, случайно оказавшийся с нами в одном отеле. «Нам стоило снять этот фарс и забыть о концепции видео. Со Slate никогда не соскучишься», — вспоминал он. Видеоклип, снятый в интерьерах башен и зубчатых стен из Тнора, был достаточно эксцентричен и вполне подходил для американской публики, уже смирившейся с тем, что англичане постоянно творят какие-то дикие вещи». «Янки обожали этот клип и крутили его на MTV в режиме плотной ротации», — вспоминал Холдер. «Они думали, что мы так и живем», — добавлял Пауэлл. После стольких лет погони за сердцем Америки, Штаты сами пришли к ним на поклон. После выхода на Убарис фул, Уорнер тихо расторгла контракт с группой, и больше ни один из их последующих альбомов не появился на территории США». Но с появлением MTV, Слейд смогли достучаться до заокеанской аудитории соответствующего возраста и образа жизни. Благодаря их связям с ози Осборном, его жена Шерон взялась за управление группой. Будучи дочерью скандально известного менеджера Дона Ардена, известного по уникальным методам работы с Вэс Смол Фейс, Све Мув, Визард, black Саббат, Линси Де Пол и, самое главное, с Ило, Она хорошо знала законы этого непростого бизнеса. В конце 70-х Шерон отдалилась от отца и вступила в отношения с Ози, сохранив их до сих пор. Учитывая давнее знакомство Слейт и Князя тьмы, вполне логично, что группа присоединилась к Шэрон. Чтобы закрепить успех Run Runway, Слейт организовали тур по штатам в качестве группы поддержки Ози. Благодаря поддержке, оказываемой Осборну в CBS, в феврале 84 -го года Шерон заключила сделку с нашей четверкой, а куратором их работы стал Тони Мартелл, опытный специалист по работе с артистами. Слейд снова оказались под крылом одной из крупнейших американских компаний. И в этот раз успех не заставил себя долго ждать. Популярности способствовали и музыканты, на которых повлияло их наследие во время первого витка популярности без учета сомнительной услуги от Quiet Riot. Карикатурный имидж и тяжелая рок-эксцентричность — вот что объединяло и находящиеся на пике славы Кис, и гремящих хитами Ван Хейлен, и относительно новые, но многообещающие группы, подобные Twisted Sister, Dokken и Wasp. Круглосуточное вещание MTV требовало от групп профессиональные клипы, Суть проморолики для демонстрации творчества, а благодаря дерзкой нелепости видео Тима Поупа на Run Run Away, как нельзя лучше подходило для подобной ротации. В результате песня достигла 20-го места в американских чартах, что на 48 позиций выше их предыдущего сингла в США «Goodbye T. Jane 1973 -го года. Официально «Слейд» наконец-то прорвались в американскую двадцатку. Для издания в Северной Америке The Amazing Kamikaze Syndrome пришлось переименовать на Keep Your Hands Off My Power Supply по названию Besidek My Oh My, поскольку прежнее название было слишком экстремальным и отчасти провокационным для нового света. Альбом вышел в апреле на лейбле CBS с мультяшным изображением руки и фиолетовых ногтей на красном грифе гитары. Оборот обложки представлял собой ту же сцену, только с другой стороны. Большую волосатую руку с надписью «Слейд» на костяшках. Эта обложка всего лишь одна из трех в истории музыки, которую подготовил знаменитый иллюстратор-самоучка Лу Брукс, чьи работы чаще всего можно встретить во многих крупных изданиях США. Сотрудничество с ним в очередной раз доказывало, что Слейд предпочитают иметь дело с профессионалами. А чтобы проиллюстрировать статус Лу, старейшего ребенка в мире, для слушателя достаточно упомянуть, что уже в следующем году к нему обратилась компания Parker Brothers с просьбой переработать оформление игры «Монополия» к ее 50-летнему юбилею. Порядок треков в «Keep your hands of my power supply» отличался от «The Amazing Kamikaze Syndrome». Заглавный трек «Ebiside» «Can't в версии Май о Май выпущенной на 12-дюймовой пластинке, заняли место резл дезл Man» и Кок Rock Boys» — «Rule OK». Однако фортуна вновь повернулась к Слейд спиной. В США Джим Ли заболел гепатитом, и группа вынуждена вернулась в Великобританию. Так, концерт Слейд в Коу-Палас 28 марта 1984 года стал последним полноценным выступлением группы. В мае они снова вернулись в Штаты для участия в некоторых промо-мероприятиях. «Слейд» появились на съемках телепередачи American Backstand, показ которой был запланирован на июнь, а 24 и 25 мая группа выступила на пати Pack в Кливленде, где Холдеру пришлось петь под инструментальную фонограмму. «Какого черта мы делали?» «Я словно пел в караоке». «Когда все закончилось, мы сели в машину, и я объявил, что Слейд больше на подобное не подпишутся», — вспоминал Холдер. «С концом наших живых выступлений, по сути, пришел конец самой группе», — добавлял Ли. Ирония судьбы, не иначе, заключалась в том, что если 10 лет назад группа хотела покорить Америку, а та их попросту отвергла, то теперь ситуация разворачивалась с точностью до наоборот». О том, что группа разочаровалась в живых выступлениях, в то время еще не знал Крис Чарльсворт, который как раз заканчивал работу над иллюстрированной биографией группы «Feel the Noise». Выход книги состоялся в ноябре 1984 года, успев к рождественскому ажиотажу. К тому времени Чарльсворт получил должность управляющего редактора «Омнибус Пресс». Он трудился в подразделении Music Sales, которое специализировалось на нотной литературе и музыкальных биографиях, что и способствовало публикации его издания. «Я связался с группой через Кита Алтхэма», — говорит он, — «и они оказались не против. Чес Чендлер сообщил мне, что если Омнибус хочет сотрудничать с группой, то они должны передать им авторские права. Я согласился». Мы с Китом остановились в Уолсоле на пару дней и взяли несколько интервью у Нода, Джима, Дэйва и Суина. Дон жил в Лондоне. Фил Noise или Библия Слейд, как называют книгу фанаты, представляет собой 128-страничное издание большого формата и считается золотым стандартом биографии Слейд. Несмотря на то, что биография позиционировалась как «авторизованная», Музыканты и члены команды Слейт на удивление откровенно рассказывали о своей жизни, взлетах и падениях карьеры, говорит Чарльз Ворд. Ни Чендлер, ни ребята не настаивали на предварительном согласовании текста. Единственное исключение Джим Ли, который настоял, чтобы Чарльз Ворд, взял интервью у каждого члена группы по отдельности. В результате Слейт раскрылась перед Крисом с другой стороны. Читатели получили возможность познакомиться с каждым музыкантом индивидуально. Возможно, кто-то счел книгу даже слишком откровенной. С другой стороны, ее страницы прекрасно запечатлели то время, когда получить доступ к телу для журналиста не представляло серьезных проблем. А пресс-агенты работали и на артиста, и на писателя. Да и момент для написания биографии был что ни на есть подходящий. Группа как раз переживала вторую волну популярности. Также выход книги отчасти совпал с 20-летием группы, говорит Чарльсворт. В честь ее выхода из печати мы закатили вечеринку в пабе Spice of Life на Кембридж-серкус со всеми главными героями. Книга представила всеобъемлющий взгляд на Слейд от того, кто поддерживал их еще с 1970 года и всегда имел свободный доступ к группе. К началу 1984 -го года звезда Слейд сияла ярче, чем когда-либо. 3 февраля интерес американской аудитории, вызванный хитовой Common Feel the Noise от Quiet Riot, стал очевиден. Как результат, гигантская империя CBS Records заключила с ними их первый американский контракт на запись. Впервые с тех пор, как в 1977 году Warner Brothers расторгли отношения с группой. Так начинается заключительная глава книги Сегодня. Многие советуют нам уйти со сцены. Говорят, что наше время ушло, что мы теряем актуальность, но с чего они это взяли? «Я до сих пор люблю то, что делаю», — заключает Холдер, который на самом деле испытывал прямо противоположное чувство. Книга невольно давала читателям ложную надежду, тщательно маскируя растущее беспокойство внутри лагеря Слейд. «Продажи шли так себе», — заявляет Чарльсворт. «Мы не рассчитывали тираж» и какую-то его часть пришлось пустить под нож. Сегодня она стала чем-то вроде библиографической ценности, во всяком случае, я видел ее в продаже на Амазон стоимостью более чем 50 фунтов. Сейчас вроде цена немного стабилизировалась, в районе 30 фунтов. Но то, что поклонники до сих пор называют «Fill the Noise» Библией Слейт, мне очень льстит. Еще одна ситуация выбила группу из седла, но Холдер узнал, что его супруга Леандра подает на развод. Для Холдера, который искренне верил в семейные ценности, это стало серьезным ударом, особенно учитывая, что у пары были две маленьких дочери — Чарис и Джессика. Вскоре пришла весть о болезни отца, и Холдер, будучи единственным ребенком в семье, ясно понимал свой долг. Слейд больше не могли оставаться главным делом его жизни. В 1988 году, в возрасте 77 лет, Джек Холдер скончался. После ошеломительного, хотя и запоздалого успеха перед группой, встала необходимость его закрепить. Джим Ли считал, что Слейт необходимо вернуться в студию для записи нового альбома, продолжающего новаторский The Amazing Камикадзе Синдром. Джон Пантер, чье магическое прикосновение так оживило их возвращение, вновь приложил руку к части треков. Как и в прошлый раз, процесс создания пластинки отличался от разнобойных студийных рейдов 70-х в духе Чеса Чендлера. Кропотливое наслоение дорожек полностью соответствовало принципам перфекциониста Ли. «Джим всегда знал, что хочет и как этого добиться», — вспоминает Джон Пантер. «Другие участники группы скорее гордились талантом передавать энергию живого звучания на записи, с трудом принимали новые правила игры». На первой репетиции мы вчетвером встали по своим местам и сразу приступили к созданию волшебства. Этим слейты выделялись среди остальных групп, рассказал ноди-холдер Марку Блейку. Но в 80-е ситуация изменилась. Рок-н-ролл отошел на второй план, и музыка буквально разбиралась по косточкам, словно мы раскрашивали картину по номерам. На тот момент в индустрии установился определенный принцип продакшена, и почти все группы оказались вынуждены ему следовать. Но это не было нашей сильной стороной и вряд ли позволяло выжимать из себя максимум. В 70-е мы заходили в студию, писались быстро и спонтанно и получали великолепное рок н рольное звучание. Теперь мы могли неделю лупить по барабанам и еще пару дней настраивать бас-бочку. Музыка накладывалась слоями, мы записывались по отдельности. Это была не группа. Один из ранее записанных треков, «All Join Hands», выбрали в качестве сингла. Продолжая традиции «Май о май», он представлял собой очередной гимн, побуждавший слушателей махать руками и поднимать над головой флаги. Джим Ли так и сказал журналу Record Mirror. «Да, это еще один гим. Обычно они рождаются в моей голове по пути в закусочную». «All Join Hands» — по сути, вольная интерпретация шотландской песни «Old Lang Sign. Звучало достойно и перспективно. Клип, снятый Филиппом Дэйви, словно продолжал идеи «Май о май». Мы видим пианиста, на самом деле эксцентричного хитмейкера Джона Отуэя, играющего перед изысканной публикой в вечерних нарядах, когда в зал внезапно врывается поющий Нодди. В то же время Ли стаскивает Отуэя с табуретки и занимает его место за инструментом. По мере исполнения песни шокированная публика постепенно проникается происходящим, а когда на крышке пианино из ниоткуда возникает Дэйв Хилл с гитарой, действо окончательно превращается в концерт Слейд. Ворвавшись в чарты на 38-й позиции, сингл поднялся до 15-й и вплоть до Нового года оставался в топ-30. Бисайд украсила «Here's when you сохранившая атмосферу праздника стороны «А». «Биг Бен гремит» звучала в тексте по сути новогодней песни «Thanks for the Memory». Этакая «Голден Браун» от Strangler's с привкусом коричневого «Эля». He's too when you стала настоящим хитом с акцентом на безладовый бас «Ли». В отличие от статус-кво, Слейт не пригласили поучаствовать в записи сингла «Band Aid». Однако общий рост продаж, вызванный успехом сингла, помог продвижению группы, а в топ-50 Великобритании снова попала Merry Christmas Everybody. Вдохновленные ребята завершили запись альбома, которую совместно с Джоном Пантером организовали в студиях «Ангел», «Портланд», «Рэк» и «Ютопия», расположенных по всему Лондону. Сперва Слейд планировали назвать пластинку «Partners of Crime», но в конце концов остановились на «Rogues Gallery». Новая работа группы включала 10 новых треков от тандема Холдера и Ли, каждый из которых соответствовал общим веяниям 80-х. Немного рока, чуть-чуть металла, а также щепотка кельтских мотивов и обилие синтезаторов. В этом музыкальном коктейле ощущается влияние Куин и Ван Хейлен. Каждая песня насыщена гитарными рифами и записана на профессиональном уровне. На протяжении всего альбома игра музыкантов не проседает ни разу. Безусловно, каждая композиция с «Роукс Гэллери» могла бы стать синглом. «Какой же интенсивный альбом, как в музыкальном, так и в личностном плане», комментирует пластинку Джон Пантер. «Можно сказать, что в чем-то мы перегнули палку, но пластинка получилась свирепой. Но работа над ней проходила весело, мы глубоко погрузились в запись и сделали ее на высшем уровне». В невероятной «Хармони» слились «Яхт-рок» и «Госпел», «Заразительность» «Seven Year Beach» подобно рекламному ролику, «I'll be where, перекликается с «Run Run Away», «Walking on water», «Running on alcohol» снова отдает помпезным гимнам. Единственным минусом альбома можно назвать перенасыщенность хуками и «Исключительное совершенство» от которого к концу прослушивания возникает ощущение избыточного переедания приторным шоколадным тортом. В «Time to Rock» даже присутствует массовый свист, а завершающая трек-лист красивая кода «All Join Hands» помогает спокойно подвести итоги работы и перевести дух после такого мощного музыкального урагана. Песни с «Rock's Gallery» могли напомнить публике популярные хиты — Делился Дэйв Хилл с журналом Percy. Альбомы крестили попсовым, и, как по мне, нет и это хуже. Безусловно, это был чрезвычайно коммерческий саунд, который вполне мог принадлежать вху или Абба, если бы те не распались. Мои любимые треки All Joint Hands, Walking on Water, Running on Alcohol Hey to Wish You Well и Seven Year Beach отмечает Джон Партер. Я всегда считал, что Rocks Gallery мог бы стать тем же, что Eliminator для Зизи Топ. Хотя альбом, возможно, и был слишком вылезан, На нем есть отличные песни. До сих пор считаю, что Time to Rock могла бы стать настоящей футбольной песней. Так и вижу, как толпа фанатов на стадионе со свистом подхватывает ее мотив. Добавляет Пол Куксон. Любопытно выглядела и обложка. На фотографии четверо парней сидят в пабе и демонстрируют на своих головах богатую коллекцию шляп. Если и на обложке альбома The Beatles Abbey Road любители теории заговора видели похоронную процессию с определенными каждому артисту ролями, то конверт рокс Gallery предлагал Ли и Паула в роли землевладельцев, холдера неотесанного деревенщины, хила фермера Они выглядели постояльцами дома престарелых, отмечает Иэн Эдмундсон. Разве такая обложка помогла им в Америке? Им явно пора было пересмотреть свой имидж. 21 марта в излюбленном группой группе Трампет прошла вечеринка по случаю выхода «Рокс Гэллери». Музыканты пребывали в отличной форме и фотографировались у рояля. В качестве подарка вполне в духе середины 80-х к ним пригласили Лиз Лентон из агентства Songbird в полицейском костюме. Это был особый заказ. Я пришла в образе полицейского, якобы кто-то из соседей пожаловался на шум. Для каждого случая была своя уловка. Уму непостижимо, сколько людей попадались на эту удочку. Интересно, женщины-полицейские в самом деле приезжают на вызов в сетчатых чулках, на высоком каблуке и с ярко-красной помадой. С теплом вспоминает тот вечер Лентон. Лиз Лентон недавно переехала в Лондон и устроилась курьером, параллельно профессионально выступая в отеле Sheraton Skyline в Хитроу. Я начала работать под началом управляющей агентством Карой Ноубл. Подобные сюрпризы мы называли «поющими телеграммами». Мне доводилось делать безумные вещи для очень крутых людей. И одним из таких предложений стало участие в презентации альбома Рокс Gallery». Я разделась до корсета и подвязок, спела песню и осталась на вечеринку. Ребята оплатили мне такси из Лондона в Билстон и обратно, что по тем временам казалось неслыханной щедростью. Я поехала на место в одиночку. До появления мобильных телефонов и интернета все, что ты знал о мероприятии, адрес и время. Одеваешься в нужный костюм и в путь. Подстраиваясь под цели вечеринки, на каждом шоу Лиз исполняла «My Favorite Things», самостоятельно подбирая подходящие слова. Вечеринка Слейд по поводу выхода нового альбома не стала исключением, хотя музыканты были немного под шофе, девушка вспоминает их с теплотой. Они вели себя вполне прилично, хоть и забавно. Они подшучивали над моей грудью, на что я ответила, «У вас либо голос, либо грудь, и в моем случае это голос». Сегодня Лиз Лентон, уважаемая певица, автор песен, художница, музыкальный менеджер и педагог. В 2022 году удостоенной медали Британской империи за заслуги перед музыкой. Спустя годы после описанного вечера она очень удивилась, когда Марк Густавина, гитарист ее группы оберн и огромный поклонник Слейт, обнаружил в сети одну из ее фотографий с группой. Он не мог поверить, что я умолчала об этом, но я не вспоминал о той вечеринке, для меня это было просто очередное выступление. Недавно она продала корсет, который надевала на шоу, в том числе и в ту самую ночь. Тем любопытнее, что в описании товара не было ни слова о том, что Лис выступала в нем перед музыкантами Слейд. К сожалению, ни всецелая поддержка RCA, ни самостоятельные усилия Слейд так и не помогли синглам, вышедшим после All Join Hands, обрести популярность. Несмотря на забавное видео, снятое Филиппом Дэви название песни «Seven Year Beach» и текст об интрижке на стороне, не понравились ни программным директорам, ни широкой аудитории. Так «Seven Year Beach» достигла лишь 60-го места в чартах Великобритании. Следующий сингл «Mysterious Mr. Джонс с ярким синтезаторным рифом и дурашливым видео поднялся на 10 позиций выше а представленную на его обороте песню Мама Nature из a Rocker», вдохновленную Зизи Топ, по праву можно назвать одним из ранних экологических гимнов. В качестве сингла для Северной Америки выбрали песню «Little Shaila». Во многом благодаря снятому Ником Моррисом видео, она заняла 86-е место в «Сотне Билборд» и 13-е в чарте «Мейнстрим Рок». Однако, если видео на «Мистериус Мистер Джонс» казалось просто глуповатым, то новый клип, разбитый на пять актов, напичканный популярными на MTV световыми и визуальными эффектами, в купе с высокими прическами, выглядел до нелепого абсурдным. Одно можно сказать однозначно, хотя съемочный процесс был долгим, трудоемким, нудным, и то и дело прерывался, все участники выглядели довольно жизнерадостными, словно проживали лучшие дни своей жизни. В общем, как говорили в более близкие нам времена, люто плюсую. Глянцевое попсовое звучание, типичное для середины 80-х, и фотография четырех прохвостов Брайана ариса увы, не помогли альбому Rocks Gallery подняться выше 60-го места в чартах Великобритании и 132-й точки в чарте Billboard. Разочаровывающий результат для пластинки, явно заслуживающей больших привилегий. Отчасти причиной провала стал отказ от гастрольного тура в его поддержку, впервые за их долгую карьеру. В конце 84 -го года Слейд анонсировали тур из 23 концертов, намеченных на март 85 -го года. Среди прочего, ребята хотели выступить в любимых «Хаммерсмит Одеон», Civic Hall и «Гэмаунт», завершив гастроли тремя вечерами в Бирмингеме. Но поскольку поездку объявили без обсуждения с группой, Ноди Холдер наложил на эти планы вето. До тех пор, пока тур 85 -го года не отменили, никто и не подозревал, что группе пришел конец. «Я купил билеты на три концерта», — говорит Иэн Эдмунсон. Когда ребят спрашивали, когда они снова отправятся в тур, Ноди отвечал, «Это наше личное дело». Думаю, он поступил разумно, поставив личную жизнь на первое место. Таким образом, если не считать одно короткое и явно неудачное шоу в 91-м году, Слейд больше ни разу не выступили в Великобритании.